13. Прощались с Матвеем в крематории, огромном, торжественном и голком. Марина и не знала, что в их городе есть крематорий. Она всерьез беспокоилась, что тело сожгут на глазах гостей, на глазах шокированной дочери. Огонь обжигает труп, займутся великолепные золотые волосы мальчика, зашипит и запузырится подкожный жир, жидкости закипят в пылающей дымовине, и останутся только кости, которые сотрудники размельчат щупами. или чем там они пользуются. В Москве Марина заключила отличную сделку. Письменный стол фирмы «Уинстон» и «Уолтман» доставят на днях. Плюс она продала коллекционеру итальянский «Армадио». Элегантный и галантный, не бывшему муженьку, коллекционер приглашал на чай, но Марина отказалась вежливо и утром по дороге домой жалела. Не рано ли она себя хоронит? Аня моргнуть не успеет. Вырастет, закончит школу, уедет учиться. Марина останется одна со своим антиквариатом. Конечно, раньше мечталась выйти замуж раз и навсегда, но реальность вносит в планы свои коррективы. Со сколькими мечтами распрощалась, заматерев. Надо было соглашаться на чай. Не отдохнув с дороги, наскоро выпив кофе, она поехала к городской больнице, к примостившемуся с больницей крематорию. Накрапывал дождь. По рябе плыли опрокинутые животастые облака. Темный коридор устилал темный паласт цвета запекшейся крови, ковровая дорожка в загробный мир, стулья по сторонам, такие не продашь столичному коллекционеру. Марина читала, что первый в России крематорий появился в столице на Донском кладбище. Ленин, презиравший народные традиции, решил модернизировать похоронный процесс, заказал за границей печь германской фирмы ТОПФ для кремации трупов. Такими печами потом активно пользовались нацисты в концлагерях. Советская пресса агитировала за модный метод утилизации мертвецов. Вполне материалистическое отношение к смерти, новоприставленного сжечь, экономно и гигиенично. Коридор привел в мрачный церемониальный зал. Гроб стоял на мраморном постаменте, рядом толпились люди в черном. Одноклассники, родственники, учителя. Потрясенная мать плакала, склонившись над Матвеем. говорила мертвому сыну ласковые слова, от которых сердце щемило. Марина представила, что... Нет, не представила прочь такие мысли. Отгородившись ментальным блоком, она поискала Аню. Дочь стояла рядом с соседями, симпатичной и норовистой Катей и придурковатым Саней, которого все даже родители называли Чижиком. Аня не плакала, смотрела в гроб сухими глазами, теребила молнию на курточке. Траурный цвет подчеркивал белизну ее кожи. Первые похороны, первая потеря. Скоропостижная смерть бабушек не в счет, Аня была слишком маленькой. Марина привстала на цыпочки, но мужчины закрывали обзор. Видны были гвоздики в изножье. Однажды Антон подарил ей роскошный букет роз. Они еще не жили вместе, начало, романтический период. Это потом выяснится, что вся романтика Антона — дежурные цветы 8 марта и минутные прелюдии перед сексом. Но тогда окрыленная Марина возвращалась со свидания и в автобусе пересчитала розы. Двадцать шесть! число. Наверное, в магазине добавили лишнюю. Суеверная Марина подумала, что это плохой знак. Не прогнозировали ли те розы печальный исход грядущего брака? Марина часто спрашивала себя, как могла она уберечь семью? Зарабатывать меньше? Прятать деньги от ранимого мужа, те его дурацкое самолюбие? «Какие глупости, блин!» Безутешная мать причитала над сыном. Марина подняла взор. Потолок церемониального зала был выложен из серого сверкающего гранита. В плитах отражался гроб и Матвей. Точно он висел над шуршащей толпой. Померещилось, что вики мертвеца не опущены, что он смотрит. И смотрит прямо на Марину. Марина попятилась, не сводя с потолка глаз. Удивительно, посещение крематория повлияло на нее сильнее, чем на двенадцатилетнюю дочь. Гранит отражал женщину в черном, стоящую за спиной. Понимая, что они сейчас врежутся, Марина обернулась, но позади никого не было. «Привет», — Марина вздрогнула. В проходе вырос Антон. «Привет», — Марина разгладила складки на пальто. «Ты чего не работаешь?» «Пообещал вчера Аньке поддержать ее. Опоздал, правда». А заказ а налоговая будто не было развода заботливая жена волнуется о бизнесе мужа я в половине шестого уже в мастерской был отремонтировал ведро а налоговая на пятницу перенеслась глебч перепутался страху порезал руку пустя когда свадьба заживет ты дома ты у нас ночевал на царской кушетке антон понизил голос на ней кстати никто не умирал марина пожал плечами разговоры с сяк потоптались, разглядывая гроб за скорбящим караулом. "Я отлучусь", сказал Антон. "Отлучись", безразлично ответила Марина и пошла к дочери через толпу, стараясь больше не смотреть на потолок.